«Зачем вы мне все это рассказываете?» — поинтересовалась Эвелина, зло прищурившись. «В чем ваш резон? Вы могли продолжать меня опаивать сколько угодно долго, я бы ничего не заподозрила, а теперь...» «Что теперь?» — Демиан слабо улыбнулся. «Перестанешь пить вообще?» «Я приказал, чтобы отныне тебе не давали простой воды». Начнешь утолять жажду только вином? Не смеши. Почему рассказал? Не знаю. Просто у будущих супругов не должно быть тайн друг от друга. Я не выйду за вас замуж, — Велина гордо вздернула подбородок, — ни за что. И вы должны это понимать. Я сорву обряд, чего бы это мне не стоило. Посмотрим. — неопределенно протянул император. — У нас еще почти два месяца до назначенного срока. — Как такая идея вам вообще пришла в голову? Девушка презрительно фыркнула. — Вы же обещали, что после исполнения пророчества оставите меня в покое. — Ну, если мне память не изменяет, ты с негодованием отвергла мое предложение взаимовыгодного обмена. Дэмиан откинулся на спинку кресла, явно наслаждаясь бурной реакцией девушки. «Или передумала?» «Нет», — буркнула Эвелина, невольно смутившись от подобного поворота разговора. «Нет, не передумала. Тогда почему возмущаешься?» Император насмешливо качнул головой. — Все дело в том, моя дорогая, что я изменил свое первоначальное решение. Ребенку нужна мать, и я хочу, чтобы он был рожден в союзе, благословленным богами. Разве это так тяжело понять? — Вы обрекаете себя получить семью, в которой будет царить ненависть, — с плохо скрытой угрозой произнесла Эвелина. — Я никогда... «Не стоит повторяться», — резко оборвал ее Демиан, «Дорогая, я выучил наизусть все твои причины, доводы и жалобы, и меня это начало утомлять. Давай закончим нынешний вечер на хорошей ноте». С этими словами император встал, вежливо кивнул девушке и неторопливо направился к двери. «Да, кстати, на самом пороге он остановился и обернулся. Тире сегодня дана увольнительная до утра. Я подумал, что ничего страшного не произойдет, если эту ночь ты проведешь в одиночестве. Тем более, что теперь я убедился в действенности отвара. Не пытайся разбить стекло, оно зачаровано, не пытайся выбить дверь». Она тоже укреплена заклинаниями, да и стражников, стоящих за нею, перепугаешь. И вообще, дорогая, не забывай, что я сплю рядом. Если захочешь рискнуть и выйти через мою комнату, то учти, что я могу принять твое появление в своей спальне как полную и безоговорочную капитуляцию». и приступить к решительным действиям по осуществлению пророчества Дарина. Полагаю, ты понимаешь, о чем я? В общем, не шуми, пожалуйста. Захочешь пить? Отвар на столе. Дверь за Демиеном захлопнулась раньше, чем Авелина осознала, что впервые за очень долгое время ее оставили без присмотра.